Глава 53. О том, как Санчо Панса встретился со своим господином и как они оба уехали из герцогского замка. Веселый и в то же время грустный Санчо расстался со своим губернаторством и отправился обратно к своему господину, общество которого было ему больше по сердцу, чем управление всеми островами на свете. Но не успел он далеко отъехать от своей бывшей резиденции, как его кто-то громко окликнул. Санчо в недоумении оглянулся и увидел какого-то прохожего, протягивавшего к нему руки. Вглядевшись пристальнее, Санчо узнал в нем Мавра Рикотте, который до изгнания мавров из Испании держал лавочку у них в деревне. Обрадованный этой встречей, Санчо соскочил сосла и горячо обнял приятеля. Между ними завязалась оживленная беседа. У Рикотты нашлись кое-какие припасы и объемистая фляга с вином. Они расположились близ дороги и провели весь день в дружеских разговорах и возлияниях. Рикотты поведал Санчо о всех своих злоключениях и о том как он тайком вернулся в испанию для устройства своих дел Санчо, в свою очередь описал рекоты свои мытарства в должности губернатора острова баратарии в заключении рекоты попросил санчо не выдавать его властям санчо обещал ему это между тем солнце стало клониться к закату тут санчо спохватился что ему давно пора двинуться в путь. Торопливо простившись с Рикотты, он взобрался на своего Серого и погнал его по направлению к Герцогскому замку. Однако ему не удалось добраться туда засветло. Темная, непроглядная ночь спустилась на землю, а Санчо все еще был в пути. Но он не очень смутился этим. Стояло лето, Было тепло, и он решил заночевать в поле. Свернув с дороги, он стал искать местечко, где бы поудобнее расположиться. Чтобы дождаться утра, как вдруг, к своему великому ужасу, почувствовал, что вместе со своим серым летит в какое-то глубокое и мрачное подземелье. Тут Санчо вообразил, что он провалился в преисподнюю и от всей души поручил себя Богу. Однако все обошлось гораздо проще. Пролетев немного более двух сожений, Серый опустился на землю, а Санчо удержался на его спине. Он ощупал все свое тело и, убедившись, что остался цел и невредим, стал возносить горячие благодарственные молитвы Богу. Затем он ощупал руками стенки подземелья, чтобы посмотреть, сможет ли он выбраться оттуда без посторонней помощи. Но стены оказались гладкими, без малейших выступов. Это чрезвычайно огорчило Санчо, особенно когда он услышал жалобные и тихие стоны серого. По-видимому, для серого падение сошло не так благополучно, как для Санчо. «О, каким бедствием подвержен человек!» «Какие неожиданные происшествия могут случиться с ним!» — воскликнул бедный Санчо. «Кто бы сказал, что человек, еще вчера сидевший на губернаторском троне, сегодня окажется погребенным в каком-то подземелье? И нет никого, кто бы выручил меня, ни слуги, ни вассала, ни даже случайного прохожего». Здесь суждено погибнуть от голода и мне, и моему ослу, если только мы не умрем раньше. Он от своих ран и ушибов, а я от горя. Хорошо было господину моему Дон Кихоту, когда он спустился в пещеру очарованного Монтесиноса, где его приняли лучше, чем в его собственном доме. Там предстали перед ним прекрасные видения, тогда как я увижу здесь... Наверное, только жаб и змей. О, горе мне! Вот до чего довели меня мое безумие и глупые затеи. Быть может, некогда люди найдут здесь мои белые обглоданные кости вместе с костями моего осла. Глядя на эти кости, все, кто знал, что Санчо Панса никогда не расставался со своим ослом, а осел с Санчо Пансой, пожалуй, Догадаются, кто здесь погиб? О, горе нам! Какой ужасный жребий выпал нам на долю. Видно, нам не суждено было умереть на своем ложе среди близких. На родине, по крайней мере, нашлись бы люди, которые закрыли бы нам глаза в смертный час. Ах, друг мой, товарищ мой! Плохо же я отплатил тебе за твою добрую службу. Так плакался Санчо Панса, а осел слушал его молча. В такой тоске и печали пребывало бедное животное. Вся ночь прошла в этих горьких жалобах. Наконец настал день, и при свете и сиянии его Санчо убедился в полнейшей и совершеннейшей невозможности выбраться из этого колодца без посторонней помощи. Тогда он снова принялся стонать и вопить, надеясь, что кто-нибудь его услышит. Но все его крики были глазом вопиющего в пустыне. В этих краях некому было их услышать. Тут Санчо окончательно решил, что он погиб. Он перестал вопить и звать на помощь, и занялся своим серым. Тот лежал на земле, задрав морду кверху. Санчо кое-как помог ему подняться, затем вынул из дорожной сумки ломоть хлеба и протянул его ослу. Серый очень обрадовался подачке, а Санчо наставительно промолвил, словно тот мог его понять. От всех бед лучшее лекарство — хлеб. Но на его счастье в эту минуту луч света упал на одну из стен его темницы, и Санчо... К своей великой радости заметил в этой стене какое-то отверстие. Он на животе заполз в дыру и убедился, что это подземный ход, который ведет в другую пещеру. Тогда Санчо вылез назад, взял большой камень и принялся оббивать стены отверстия. Наконец ему удалось расширить проход настолько, что через него можно было провести осла. Санчо схватил Серого за недоуздок и начал пробиваться по этому проходу. Свет, падавший откуда-то сверху, по временам разгонял мрак в подземелье, но не мог разогнать мрака и ужаса, царившего в сердце бедного оруженосца. «Помоги мне, всемогущий Боже!» — твердил он про себя. «Хотелось бы мне, чтоб на моем месте...» был мой господин, сеньор донкихот Кихот. Уж он, наверное, принял бы эти пропасти и подземелья за цветущие сады и королевские палаты и надеялся бы выбраться из мрачных теснин на какой-нибудь цветущий луг. А я, несчастный, всего страшусь и только того и жду, что под моими ногами разверзнется новая пропасть и безвозвратно поглотит меня». «Хорошо еще, когда беда приходит одна!» Такие мысли непрестанно терзали Санчо, пока он медленно и осторожно пробирался подземным ходом. Наконец, пройдя примерно с полмили по этим мрачным коридорам, он заметил впереди слабый свет. Свет этот говорил о том, что дорога, казавшаяся Санчо путем в преисподнюю, может вывести его на свет божий теперь оставим на минуту санчо томиться в подземелье и посмотрим что делал в это утро господин его дон кихот проснувшись на восходе наш рыцарь выехал в поле подышать утренней прохладой и предаться грустным мыслям об очарованной сеньоре дульсинеи желая пораззмяться донкихот пустил Росинанта в карьер как вдруг на всем скаку его верный конь очутился перед каким то глубоким провалом не успей донкихот с силой натянуть поводье он непременно свалился бы туда но рыцарю удалось сдержать Росинанта на самом краю обрыва не слезая с коня он глянул вниз Провал казался очень глубоким, дно его скрывалось во мраке. Рыцарь только собрался соскочить с лошади, как вдруг ему послышалось, что из-под земли раздаются какие-то крики и вопли. Внимательно прислушавшись, он разобрал слова. «Эй, там наверху! Да неужели же не найдется христианина, который бы услышал меня?» Или милосердного рыцаря, который бы сжалился над грешником, погребенным заживо?» Дон Кихоту показалось, что он слышит голос Санчо Панци. Вне себя от изумления он склонился над провалом и, что было силы, закричал. «Эй! Кто там внизу? Кто это взывает о помощи?» «Да никто другой!» — ответил ему голос. — Как горемычный Санчо Панса, губернатор острова Баратарии, бывший оруженосец, славного рыцаря Дон Кихота Ламанческого. Услышав это, Дон Кихот ужаснулся. Ему пришло в голову, что Санчо Панса умер, и в этом мрачном поземелье мучится душа бедного оруженосца. Потрясенный этой мыслью Он воскликнул, «Заклинаю тебя всеми клятвами правоверного христианина. Скажи мне, кто ты такой? Если ты страждущая душа, поведай мне, что я могу сделать для твоего покоя. Хотя мое призвание — заступаться за живущих на сей земле, но я рад оказать помощь и несчастным выходцам с того света» судя по словам да и по голосу вашей милости ответил голос из пещеры вы наверное сеньор мой донкихот Ламанчский. — да я донкихот ответил наш рыцарь тот чья обязанность помогать всем кто нуждается в помощи и защите всем без изъятия живым и мертвым поведай же «Несчастный, кто ты такой? Если ты в самом деле мой оруженосец Санчо Панса, если ты умер и, по великой милости Божьей, спасся от ада и попал в чистилище, скажи, что тебя мучит? Наша Святая Матерь Церковь может облегчить твои страдания, и я готов сделать все, чтобы добыть тебе ее прощение». Только назови свое имя и скажи, что тебе нужно. Клянусь всеми чертями и всем, чем только можно поклясться. Я ваш оруженосец, Санчо Панца, и никогда не умирал. Мне только пришлось оставить губернаторство. А почему, я расскажу потом. Сегодня ночью, торопясь вернуться к вам, свалился я сюда вместе с моим серым». Он готов подтвердить, что я не лгу. И действительно, словно поняв произнесенную Санчо клятву, осел немедленно заревел так громко, что по всей пещере пошли отклики. — Вот это отличный свидетель! — воскликнул Дон Кихот. — Я узнаю его рев так же хорошо, как если бы он был родным моим сыном. Да и твой голос, Санчо, «Мне тоже знаком. Подожди же минуту. Я сейчас вызову из замка людей, которые вытащат тебя из этого подземелья, куда ты попал, конечно, за свои грехи». «Поезжайте же, Ваша милость», — ответил Санчо. «Да поторопитесь, ради Господа Бога. Я просто умираю от страха. Мне все кажется, что я должен здесь погибнуть». Немедля ни, ни минуты поскакал в замок и рассказал герцогу и герцогине о несчастье, постигшем Санчо Панцу. Они сразу же догадались, что Санчо провалился в одной из колен подземного хода, который в незапамятные времена был проведен из замка до большой дороги. Одного только не могли понять хозяева замка — как это Санчо мог покинуть свое губернаторство, не уведомив их об этом. Так или иначе, но они тотчас же послали слуг на выручку Санчо. Те захватили с собой канаты и веревки и с большими усилиями извлекли Сирова и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Один шкаляр, видевший все это, сказал, «Хорошо, кабы все скверные губернаторы...» покидали свои должности точно так же, как этот грешник, вылезший из подземелья, голодными, бледными и без гроша в кармане. Услышав это, Санчо ответил. Восемь или десять дней тому назад, братец-насмешник, я вступил в управление островом, который мне пожаловали. С того часу я ни разу не ел хлеба досыта. Лекари меня морили голодом, Враги меня мучили. Некогда мне было ни подать и собрать, ни взятками поживиться. Видно, правда. Человек предполагает, а Бог располагает. Один Он знает, что для нас лучше и что кому следует. Так пусть никто и не плюет в колодец, потому что потянулся к окороку, а на месте-то и крюка нет. Бог меня понимает, и я умолкаю хоть и мог бы многое еще прибавить. — Не сердись, Санчо. — Если тебе скажут что-нибудь неприятное, — заметил Дон Кихот, — живи в ладу со своей совестью, и пускай себе люди говорят, что им вздумается. Привязать язык злоречивому человеку так же невозможно, как запереть в поле воротами. Если губернатор покидает свою должность богатым, говорят, что он вор а если он уходит бедняком, его называют простаком и глупцом. — Ну, — ответил Санчо, — меня-то, наверное, назовут дураком, а не вором. Беседуя таким образом, они добрались до замка, где на галереи их поджидали герцог и герцогиня. Но Санчо решил прежде всего устроить получше своего серого, так как бедняга жестоко пострадал прошедшей ночью. Он отвел его в конюшню, задал ему корму, а после этого направился к своим повелителям и, преклонив перед ними колени, сказал «Сеньоры мои, по воле ваших высочеств и без всяких заслуг с моей стороны я был назначен губернатором принадлежащего вам острова Баратарии». Галяком я прибыл на этот остров, Галяком и оставил его. Ничего я не проиграл и не выиграл. Хорошо ли я управлял или плохо, Пусть расскажут те, кто об этом может судить. Я разрешал тяжбы и вносил решение. Все время, пока я был губернатором, я голодал. Такова была воля доктора Педро Рессио, Родом из Тертеа островного и губернаторского врача. Ночью на нас напали враги. После великой свалки жители острова объявили, что они отстояли свою свободу только благодаря доблести моей руки. Пошли им, Бог, столько же здоровья, сколько правды в том, что они говорят. Словом, за это время я близко познакомился со всеми обязанностями и тяготами губернаторской должности, и увидел, что мне их не поднять. Бремя это не по моим плечам. А потому я решил покончить с губернаторством прежде, чем оно покончит со мной. Вчера утром я покинул свой остров таким, каким его застал, со всеми улицами, домами и крышами, какие были при моем прибытии туда. Ни у кого я не брал взаймы, не участвовал ни в каких прибылях. Правда, я собирался издать несколько полезных законов, но не сделал этого, предполагая, что все равно они не будут исполняться. А тогда совершенно безразлично, изданы они или нет. Итак, я покинул остров один, без всякой свиты, только мой серый был неразлучен со мной на пути сюда я провалился в подземелье и просидел там всю ночь наконец утром при свете солнца я увидел какой то темный подземный коридор и стал пробираться вперед в надежде найти выход из моей темницы но я уверен что не пошли мне небо спасителя сеньора моего дон кихота я бы так и остался под землей до скончания века так вот Мои сеньоры, герцог и герцогиня, Перед вами ваш губернатор Санчо Панса. За десять дней своего губернаторства Он получил одну только прибыль. Убедился, что власть Не только над каким-нибудь островом, А и над целым миром Не стоит ломаного гроша. А убедившись в этом, Он целует ноги ваших милостей И на манер мальчишек которые говорят, когда считаются в играх. «Прыгай туда и пусти меня!» — восклицает. Я спрыгиваю долой с моего губернаторства и возвращаюсь на службу к господину моему донкихоту Кихоту. Пускай на службе у него я ем свой хлеб в трудах и страхе, но все-таки я наедаюсь досыта. А это главное. Все равно, чем наесться. Морковью или куропатками — лишь бы быть сытым. На этом Санчо и закончил свою речь. Дон Кихот все время боялся, как бы его верный оруженосец не наболтал глупостей. Увидев же, что Санчо говорит вполне пристойно и разумно, он возблагодарил в своем сердце Господа Бога. Герцог обнял Санчо и выразил сожаление, что Санчо так скоро покинул свое губернаторство. Впрочем, он обещал позаботиться о том, чтобы Санчо получил в его владениях какую-нибудь другую должность, более доходную и менее обременительную. Герцогиня также обняла Санчо и велела хорошенько его угостить, ибо вид у него был крайне жалкий и измученный. Санчо быстро успокоился после перенесенных им волнений отоспался, отъелся и был очень доволен, что очутился снова в замке, сохранив милостивое расположение сеньоры-герцогини. Что же касается Дон Кихота, то наш рыцарь начал уже тяготиться праздной жизнью. Ему казалось, что он совершает тяжкий проступок, проводя время в пирах и развлечениях, которые в честь странствующего рыцаря устраивала герцогская чета. Он боялся, что ему придется отдать строгий отчет небу за эту праздность. Поэтому в один прекрасный день он попросил у хозяев разрешения покинуть их гостеприимный замок. Герцог и герцогиня выразили глубокое огорчение, но уступили его желанию. Герцогиня отдала Санчо письмо его жены, и он проливая над ним слезы, сказал. Кто мог подумать, что великие надежды, порожденные в сердце моей жены Тересы Пансы, известием о моем губернаторстве, кончатся тем, что я снова стану спутником моего господина Дон Кихота Ламанческого в его опасных странствиях. Но все-таки я рад, что моя Тереса поддержала нашу честь, послав герцогине Желудей. Теперь никто не посмеет назвать ее неблагодарной. Радуюсь я и тому, что этот подарок никак нельзя назвать взяткой. Когда он был послан, я еще правил островом, и вполне понятно, что получающая милость отплачивает за нее хотя бы безделицей. Ничем другим мы не могли отблагодарить ваши милости. «Голым я принял губернаторство и голым покинул свою должность. И потому с чистой совестью, а это уже немало, я могу сказать. Ничего я не выиграл и ничего не проиграл». Так утешал себя Санчо. Наконец настал день отъезда. Дон Кихот, еще накануне простившись с герцогом и герцогиней, выехал рано утром в полном вооружении на площадь перед замком. Все население замка во главе с герцогской читой собралось на галерее чтобы посмотреть на него в последний раз. Санчо сидел довольный придовольный на своем сером, с дорожной сумкой и чемоданом. Герцогский мэрдом потихоньку от Дон Кихота вручил ему перед расставанием тяжелый кошелек с двумя сотнями золотых искуда. Санчо сиял от радости и приветливо раскланивался на все стороны. а дон Кихоту не терпелось покинуть замок. Он поклонился герцогской чете и, повернув Росинанта, выехал из ворот замка. Наш рыцарь почувствовал новый прилив сил и бодрости, Едва он очутился в открытом поле. С радостью думая о предстоящих опасных приключениях и рыцарских подвигах, он обернулся к Санчо и воскликнул. Свобода, Санчо! Величайшая из всех благ, какие небо даровало людям. С ней не могут сравниться все сокровища, таящиеся в недрах земли или в глубинах моря. Ради свободы! Как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. Напротив, плен худшее из всех зол, постигающих человека. Ты видел, Санчо, пышный прием, оказанный нам герцогом. Так вот, среди всей этой роскоши и изобилия, сидя за столом, ломившимся от лакомых блюд и тонких вин, я иногда так мне казалось терзался муками голода и жажды ибо я не мог свободно и непринужденно наслаждаться всеми этими благами чужой хлеб всегда горьек и обязательства налагаемые благодеяниями и милостями тяжкие оковы для возвышенной души счастлив тот кому небо послало кусок хлеба за который он не обязан никому кроме самого себя «А все-таки, — ответил Санчо, — нам следует быть благодарными за кошелек с двумя сотнями искуда, что вручил мне Дворецкий на прощание. Я сохраню его на всякий случай. Ведь не всегда мы будем встречать замки, где нас угощают. Бывает, что мы попадаем в гостиницы, где нас колотят». С этими словами Санчо покрепче прижал к своей груди кошелек, с деньгами и погнала сла